22. -ое. Переливаться всеми цветами радуги Война с богами — совсем не то, чего ожидаешь. Ты ожидаешь того, что в исторических хрониках говорится о сражениях смертных, о битвах, которые длятся дни и ночи напролёт, об осадах, тяжелых потерях, продовольственных пайках, о безжалостных маневрах и полководцах о секретных заданиях, которые приводят к неожиданному успеху, и о белом флаге капитуляции. Ожидаешь увидеть цифры, тщательно охраняемые карты и море солдат в форме. Но еще есть городок, где по ночам все запираются, чтобы светом не выдать себя рыщущим гончим. Городок, в котором днем нужно проявлять еще больше бдительности и быть готовыми к катастрофическим последствиям таких обыденных и безобидных дел, как прогулка по улице, на которой вырос, есть школа, превращенная в госпиталь, забитая израненными телами, душами и жизнями. Но эти люди настолько преисполнены смелости, надежды и решимости что ты оставаясь наедине с собой, смотришься в зеркало, чтобы найти и назвать то, что скрывается внутри тебя: Облегчение, стыд, восхищение, печаль, надежда, ободрение, страх, вера. И почему все это заложено в тебе, когда тебе только предстоит посвятить себя бескорыстному служению. И ты все время задаешься вопросом, Что принесет завтрашний день? Что принесет следующий час, следующая минута? Внезапно время ощущается острее, чем нож, царапающий кожу и способный порезать в любой момент. Арис прекратила печатать. Она уставилась на урну, стоящую на столе. Прах матери. Дыхание сбилось в груди и сжалось. Она все еще не решила, где развеять прах. Сделать это в ближайшее время или подождать? Чего бы ты хотела сама? Мама? Ответа не было. стояла тишина. Айрис перевела взгляд на лист бумаги, пытаясь совладать с запутанными эмоциями. Она по-прежнему не бывала на передовой. По-прежнему не видела сражений, катастроф, не терпела голод и раны. Но ей довелось пережить потерю, и она пыталась взглянуть на войну сквозь эту призму. Несколько минут спустя Арис вздохнула. «Я не знаю, как писать о войне». Будто, почуяв ее внутренний спор, в дверь постучала Этти. «Как продвигается твоя статья?» — спросила она. Тяжелее, чем я ожидала, призналась Арис с грустной улыбкой. Моя тоже. Давай прогуляемся. Девушки покинули гостиницу через черный ход, прошли по свежескопанному огороду, а потом по соседней улице и попали на золотистое поле, которое Арис видела из окна спальни. Трава выросла уже до колена. Девушки отошли от города достаточно далеко, чтобы говорить свободно, но не настолько, чтобы не успеть в укрытие, если завоет сирена. К удивлению Айрис Эти не расспрашивала, о чем она пишет или почему работает так медленно и напряженно. Зато она спросила: "Как ты думаешь, где Киган? Марисоль же сказала, что ее работа связана с разъездами". Ответила Айрис, проводя пальцами по колоскам. Может она в Воуте или в каком-нибудь городе на севере? Эти некоторое время молчала, прищурившись на послеполуденное солнце. Может. Просто у меня странное чувство, будто Марисоль нам лжет. Арис остановилась. С чего бы ей лгать нам об этом? Наверное, ложь, неверное слово. Скорее она вводит нас в заблуждение, потому что пытается защитить себя и ее. Защитить от чего? Не знаю. «Сказала Эти». «Но что-то тут неладно». «Мне кажется, Марисоль сказала бы нам, если бы это было важно». «Да, я тоже думаю, что сказала бы. Может, я просто фантазирую». Они пошли дальше по полю. Одна только возможность двигаться после того, как Арис большую часть дня просидела, сгорбившись за столом, поднимала ей настроение. Не было слышно ничего, кроме шелеста травы под ногами». И трели из в небе. Сколько бы Арис здесь ни прожила, она сомневалась, что когда-нибудь привыкнет к этой тишине. Как ты думаешь? Можно влюбиться в незнакомца? Спросила Арис. Вроде любви с первого взгляда? Не совсем. Скорее в человека, которого никогда не видела. Чего имени даже не знаешь, но с которым поддерживаешь связь. Эти мгновения молчала. Не знаю. «Может быть. Но только потому, что в душе я романтик». Она иронично улыбнулась, Айрис. «А почему ты спрашиваешь? Положила глаз на какого-нибудь незнакомца в госпитале?» «Нет, просто сейчас думала об этом». Эти посмотрела на небо, словно ответ прятался там, высоко в облаках. Следующие ее слова потом крутились в голове Айрис много часов. Я думаю, что в наше время возможно все, Айрис. Что я о тебе знаю? Первое. Ты иногда горбишься. Второе. У тебя отцовский подбородок. Третье. У тебя прекрасные волосы, как у разбойника или странствующего рыцаря. Четвёртое. У тебя есть бабушка, которая знает много мифов. Пятое. Ты старший брат Дел. Шестое. Ты живешь в Оуте. Седьмое. Тебе девятнадцать. Я так думаю, вычислила твой возраст из письма. Восьмое. Ты потрясающе пишешь и часто заставляешь меня смеяться. Чего я о тебе не знаю? Первое. Твое имя. Айрис сложила листок и отправила через портал тем вечером. Она ждала, что он ответит быстро, как обычно, но минуты тянулись в напряженной тишине. У Айрис заныло в животе, и она начала расхаживать по комнате, охваченная беспокойством. Она-то думала, что они, наконец, готовы обменяться именами. Наверное, что-то неверно истолковало в их общении. Он ответил «Через час». Айрис схватила бумагу с пола и прочла. «Значит, ты уже знаешь все самое важное. Я думал, моё имя не стоит упоминания, но можешь звать меня Карвер. Так называла меня Дел, и я скучаю по тем дням. К. «Карвер». Айрис пропустила это имя сквозь себя, прежде чем прошептать его темным углам своей комнаты. «Карвер». Это имя, жесткое и неумолимое, разрезало воздух. Она никогда не думала, что он носит такое имя. Примечание. Карвер от слова «карв» — резать, рассекать. Она напечатала. «Привет, Карвер. Я Айрис». Он прислал в ответ. «Цветочек? Теперь я понимаю. Имя тебе подходит». Постскриптум. Привет, Айрис. Айрис усмехнулась, не зная, что и думать. Боги ей хотелось знать, как он выглядит. Хотелось узнать тембр его голоса, с каким выражением лица он печатал свои постскриптумы. Дорогой Карвер, признаюсь, приятно, наконец, писать обращение. Большинство людей, узнав моё имя, в первую очередь думают о глазном яблоке. Это доставало меня еще в школе. Некоторые мальчишки постоянно меня дразнили. Вот почему Форест прозвал меня цветочком. Но имя все равно мне не нравилось, и я спрашивала маму. Ее, между прочим, звали Эстер, почему она не назвала меня как-нибудь по-модному, вроде Александры или Виктории. Женщинам в нашей семье всегда давали имена цветов, сказала мама. Гордись своим именем. Увы, я все еще учусь гордиться. Айрис. Примечание. Айрис, Ирис, Эстер, Астра, Дейзи, Маргаритка. Он ответил. Дорогая Айрис, должен сказать, что глазное яблоко — последнее, что приходит мне в голову. Даже яркий цветок, который вдохновил твою маму, не первая моя ассоциация. Скорее, вот это. «Иризация» — переливаться всеми цветами радуги. Давай толковать наши имена так, как мы этого хотим сами. К. Примечание. У слова «ирис» есть и такое значение. Уважаемый командующий офицер бригады Е. Меня зовут Айрис Уиноу. Я пытаюсь выяснить местонахождение моего брата рядового Фореста М. Уиноу. Второй помощник бригадного генерала сообщил, что мой брат был направлен в пятую роту Лендевер 2 батальона Е под командованием капитана Рены Г. Грис. У меня не было никаких известий от Фореста с того дня, как он записался в армию почти 6 месяцев назад, и я беспокоюсь о нем. Буду глубоко признательна, если вы сможете сообщить новости о пятой роте Лендовер или дать адрес, по которому я могу написать. С уважением, Айрис Уиноу, военный корреспондент печатной трибуны Вавалон Блаффе, Западный округ Камбрия.